В 1873 году разведенкам было позволено видеться с детьми, если последние принадлежали к возрастной группе от 7 лет до 16. В 1878 году женщинам разрешили опеку над детьми возраста до 10 лет, если муж был осужден и находился в тюрьме. В 1882 году поблажки также были сделаны в пользу замужних женщин, разрешая им самим продавать свою недвижимость. В том же году английским парламентом был принят закон о собственности замужних женщин. Женам было предоставлено право вступать в договоры по поводу этой собственности, право завещать ее. Это позволило им оставлять наследство своим детям, а с 1886 года получать содержание от мужа и оформлять опекунство над собственными детьми в случае его смерти. И только в 1925 году матери, наконец, получили равные с отцами права на своих детей. Приведенные выше законы и акты доказывают, насколько несправедливым и бесправным было положение женщины в семье, однако незамужние находились в еще худшем положении. Разные решения предлагались в связи с данной ситуацией, вплоть до советов желавшим дамам эмигрировать в страны, где не хватало слабого пола, например, в ту же Америку. Устойчивым оставался взгляд общества на незамужних женщин, как на неполноценных, которые в то же время были юридически независимы. Очень редкое сочетание в XIX веке. Сейчас мы думаем совсем наоборот, что без независимости трудно быть полноценными. ильем грейк политический публицист и владелец ткацкой фабрики, на которой было много работниц, писал в 1862 году. Женщины, которые должны зарабатывать на свою жизнь, вместо того, чтобы тратить деньги своего мужа, явили свою неспособность быть придатком мужчины и не отвечают своему главному предназначению на земле служить ему и быть им поддерживаемыми. Это его высказывание в основном относилось только к женщинам среднего класса и рабочим на его фабрике, но не затрагивало служанок, которым не разрешалось выходить замуж. Интересно, что в любом произведении XIX века, написанном мужчиной, всегда упор делался особенно на том, что жизнь незамужней женщины чрезвычайно неприглядна и нужно всячески противиться тому, чтобы женщина сама зарабатывала на жизнь и была независима, иначе они просто откажутся выходить замуж. А те, кому не удалось обрести семью, должны идти на жительство в монастыри. Замужество – это охрана женщин от грубости нравов современного мира. И чтобы не допустить их к становлению на путь греха и озлобления в будущем, им лучше всего спрятать себя за крепкими церковными стенами. Семейный статус был очень важен для мужчин и женщин среднего и высшего класса. Считалось, что женатый мужчина гораздо серьезнее, и ему можно доверить ответственный пост, а холостой еще не остепенился – и поэтому такого доверия еще не заслуживает. Напротив, рабочему легче было устроиться на работу, если у него не было семьи. Глава пятая. Бедные крошки и сучьи дети. Как держать детей в строгости? Родители отличались большой строгостью к своим детям, независимо от того, богатая была семья или бедная, принадлежала ли она к аристократии или перебивалась, чем Бог послал. Они надеялись, что строгое воспитание позволит их чадам вырасти ответственными, дельными людьми, уважаемыми в обществе. Такие издания, как «Книга о ведении домашнего хозяйства», «Миссис Биттон» и «Как держать детей в строгости» были написаны, чтобы помочь людям в управлении домом и семьей. Практически все, без исключения дети аристократов, росли в загородных имениях, а не в Лондоне. Временами высшее общество наводняло столицу, но чаще его представители находились здесь только по необходимости и по делам. Британцы, как писалось в книгах того времени, не просто владели землей, они принадлежали ей. Именно поэтому имения окружали не только парки и сады, но и девственная природа, любоваться которой они отправлялись ежедневно верхом на лошадях. Каждый ребенок, независимо от пола, тоже имел своего верного скакуна. Первым и самым любимым на всю жизнь становился пони.